Глава пятая. Крейтон. «Ты что, смеешься надо мной?» — спрашиваю я у охранника, стоящего между мной и дверью, ведущей за кулисы театра Мажестик в Сан-Антонио. «Никто не имеет права входить сюда без пропуска, а у тебя пропуска нет». «Но моя жена находится там. Мне на это наплевать, парень. У тебя нет пропуска. Позвони ей, чтобы она принесла тебе пропуск. Тогда сможешь сюда войти». Учитывая, что Холли все еще не ответила ни на один мой звонок, мне неловко признаться, что такой выход мне не подходит. Я провел в Сан-Антонио целый день, пытаясь разыскать ее, и мое терпение уже на пределе. В зале гаснет свет. Шоу начинается, парень. Иди сядь на свое место, пока тебя отсюда не вывели. Я собираюсь возразить, но в это время на сцене загорается свет, и очень толстый мужчина, одетый в футболку с логотипом радиостудии, выходит из-за кулис с микрофоном в руке. «Вы готовы к встрече с этой маленькой леди?» Все кричат, но, по-видимому, этой реакции ему недостаточно. «Я спрашиваю, готовы ли вы к встрече с Холли Викс?» Толпа кричит еще громче, и я решаю, что охранник дал мне неплохой совет. Мне лучше занять свое место, потому что, похоже, я наконец нашел свою жену. Мне пришлось покупать билет у спекулянта у входа, потому что в кассе билетов уже не было. Но мое место находится во втором ряду» так что я не собираюсь жаловаться. Отойдя от охранника, я пробираюсь на свое место и обнаруживаю, что с одной стороны от меня сидят три вопящих девчонки, а с другой женщина средних лет, которая вовсе не разделяет их восторга. Но мне на них наплевать, потому что конференция объявляет. «Тогда поприветствуем мисс Холли Викс так, как мы умеем это делать здесь, в Сан-Антонио!» Свет на сцене гаснет, и раздается барабанная дробь. К ней присоединяются звуки одной гитары, потом второй, и на сцене снова вспыхивает свет. А вот и она, моя чёртова жена. На ней крохотная черная кожаная юбка, сапоги из серебряной кожи, отделанные бахромой и доходящие ей до середины бедра, и обтягивающий серебряный топ. Ее волосы еще пушистее, чем я когда-либо их видел, а тонны макияжа с блестками придают ей вид местной старлетки. «Эй, Сан-Антонио, сегодня вечером вы бесподобны!» Я не помню, чтобы она говорила со мной с таким сильным акцентом. Он редко проявлялся в моем присутствии, и мне кажется, что она пытается скрыть его. Но мне не нравится мысль о том, что моя жена что-то скрывает. Мои мысли улетучиваются, когда сидящие рядом девчонки начинают визжать на такой высокой ноте, которая едва может уловить человеческое ухо. Я слышу, как они кричат «Холли, мы любим тебя! Холли, ты клевая!» «Я тоже люблю вас, красавицы!» — кричит Холли, а потом начинает играть ритмичную мелодию. Даже я узнаю эту мелодию, потому что ее крутят в рекламе на радио уже несколько месяцев. Большая часть зрителей поднимается с места, а многие из них подпевают ей. Я остаюсь сидеть, пожирая глазами женщину, стоящую на сцене передо мной. Я помню, как она пела в душе, и в сравнении с тем, что происходит сейчас, это было все равно, что слышать, как Бетховен играет один из своих шедевров на игрушечном пианино. Абсолютно никакого сравнения. Холли чертовски талантлива. И она принадлежит мне. Толпа любит ее, включая парня, стоящего с плакатом, на котором написано «Холли, выходи за меня замуж». Она не может выйти за тебя, придурок, она уже замужем, за мной. И в этот момент я осознаю, что ревную. В первый раз в жизни ревную. И к кому? К подростку, который стоит с чертовым плакатом. Но не может быть, чтобы я испытывал ревность. Я никогда не ревную. Это неприятное чувство, и мне оно не нравится. Холли исполняет всего пять песен, потом благодарит толпу и покидает сцену, помахав рукой на прощание. Я мог бы слушать ее и смотреть на нее всю ночь. Звук ее гитары околдовал меня а сексуальные слова ее песен казались сексуальнее, когда я завороженно смотрел на ее красные губы и покачивающиеся бедра. Думаю, я только что стал фанатом кантри. Кеннон теперь не оставит меня в покое. Когда в антракте включается свет в зале, я встаю со своего места и направляюсь к охраннику. Я достаю свой бумажник, вынимаю две сотенные купюры и останавливаюсь около него. «Только не начинай!» — бормочет он. «Парень, вали отсюда!» «Ты видел женщину, которая только что была на сцене?» Он кивает с таким видом, будто этот разговор ему уже наскучил. «Это моя жена!» Он бросает взгляд на мою руку. Я думаю, что он смотрит на деньги, но его слова доказывают, что я не прав. «Тогда где твое кольцо?» «Я хмурюсь. Я принес кольцо Холли в гостиницу накануне Нового года». Я даже не задумался над тем, чтобы купить кольцо и себе. И Холли ничего не говорила по этому поводу. И в эту минуту я понимаю, что мне хочется, чтобы Холли хотела, чтобы я носил кольцо. Почему, черт возьми, она до сих пор не поднимала эту тему? У меня нет кольца. Мы только что поженились. Ты, возможно, читал об этом в газете? Я Крейтон Каррес. Он приподнимает черную бровь. Ты тот самый миллиардер? «Да». Он склоняет голову на бок. «Да, возможно, это ты. Я показываю ему свои водительские права, это точно я. Но все равно я не могу пустить тебя за кулисы без пропуска, так что убери свои деньги, мистер». Я крепко сжимаю зубы. «Но ты можешь подождать ее около автобусов после концерта. Она пойдет туда, и ты сможешь с ней поговорить. Если она захочет, она скажет своим охранникам, чтобы тебя впустили в автобус». Я пытаюсь отдать ему деньги, но он отмахивается. «Нет, мистер, меня уволят, а мне нравится моя работа». «Ну что ж, это справедливо. Спасибо тебе за совет. Лучше купи пиво и посмотри оставшуюся часть концерта». «Непременно». И так я и поступил.